Глава семнадцатая «Прищурясь, я глядел в небо. От солнца исходил желтый свет. Был полдень приятного летнего дня. Никакого снегопада. Капля воды побежала по подбородку. Я прикоснулся тыльной стороной ладони к лицу. Кожа была холодной, как замороженная рыба. «Фальшивые деньги, фальшивый сенатор, фальшивая погода», — сказал я. «Или, может быть, и все это фальшивое? Может быть, я в большой комнате с небесно-голубым потолком и с солнца?» «Может быть, согласился я. Но остается вопрос, почему?» «Сенатор знает ответ», — сказал я. «Наверняка. Но заговорит ли он?» «Когда я начну бить его фальшивой головой об этот фальшивый тротуар, он заголосит, как три канарейки. Я произнес это с меньшей уверенностью, чем чувством. Но сначала ты должен поймать его». «Ничего, он не ускользнет от острого глаза Флорина, мастера сыска, если, конечно, я не наступлю на собственный шнурок или не растеряю злость». «Знаешь ли ты признаки разочарования?» Не устали ты еще от всех этих трюков, а, Флорин? Вся беда в этих трюках. Они надоели. Боже, как они надоели. Проверь парк. Я посмотрел на противоположную сторону широкой улицы, где был парк с мягкой, как пух зеленой травой, между высокими пушистыми деревьями. За ними неясно вырисовывались высокие загадочные здания, сверкающие белизной. Автомобиль на громадных колесах вывернул из-за угла и направился в мою сторону. Он был легким, как кабриолет без лошади, Закругленными углами выкрашен в нежно-фиолетовый цвет и разрисован сложным орнаментом из золотых линий. Сидящие в нем мужчина и женщина глядели друг на друга, в то время как кабриолет двигался сам. Они были одеты в тонкие, как паутинка, одежды с цветными пятнами. Резиновые шины издавали мягкий, шуршащий звук, проезжая по плитке. Я знал, что Генри запланировал большой сюрприз на 30 минуте, но такого не ожидал. Сказал я и осознал, что не просто рассуждаю вслух, но и жду ответа чтобы там не использовал сенатор для Ирша в моем пиве, но побочных эффектов от этого получилось больше, чем после шести месяцев гормональных инъекций, и, возможно, включало галлюцинации с фиолетовыми экипажами, катящимися по улицам под солнцем в два раза больше и в три раза ярче, чем наше. Самое главное было завернуть куда-нибудь и избавить свой организм от этой штуки. Я направился к самому большому кусту, обогнул его и почти столкнулся с сенатором. Его голова дернулась. «Вы». Сказал он без удовольствия в голосе. «Что вы здесь делаете?» «Прошу прощения, я задремал, пока вы говорили», — сообщил я. «Невежливо с моей стороны. Как поживает простреленное ребро?» «Флорин, вернитесь, быстро! Вы не должны быть здесь, это все ошибка!» «Что это за место, сенатор?» Он попятился от меня. «Я не могу вам сказать. Я не имею права даже разговаривать на эту тему. Извините мою настойчивость», — сказал я. И попытался схватить его за шиворот, но он отпрыгнул назад, увернулся и рванул прочь. Я начал преследование, пользуясь заимствованными у кого-то ногами и буксируя голову размером с дюрежабль на конце 100-футового кабеля.